Глава седьмая. Самая маленькая. «Тинг, ты не пишешь дней двадцать?» «Да, Асунта». «Почему? Я здорово, и это было, мне кажется, давно-давно». Тинг улыбнулся. а «Асунта», — сказал он, подходя к окну, где на подоконнике, подобрав ноги, сидела его жена. «Оставь это, я буду писать, я все думаю». «О нем?» «Да». «Ты жалеешь?» «Нет, я хочу понять. И когда пойму, буду спокоен, весел и тверд, как раньше». Она взяла его руку, раскачивая ее из стороны в сторону, и засмеялась. «Но ты обещал написать для меня стихи, Тинг». «Да?» «О чем же?» «О чем?» «О тебе. Разве есть у меня что-либо больше тебя, Асунта?» «Верно», — сказала маленькая женщина. «Ты прав. Это для меня радость». «Ты сама радость». Ты вся радость моя. Какая радость, Тинг? Огромная? Больше жизни? Грозная. Тинг посмотрел в окно. Там над провалом земной коры струился и таял воздух, обожженный полуднем. Грозная радость, Асунта. Я не хочу другой радости. Хорошо, весело сказал Асунта. Тогда от чего никто меня не боится? Ты сделай так, Тингушок, чтобы боялись меня грозное повторил тинг иного слова нет и не может быть на земле